Часть третья. Глава первая. Творцы огня. Волчонок наткнулся на это совершенно неожиданно. Все произошло по его вине. Осторожность. Вот что было забыто. Он вышел из пещеры и побежал к ручью напиться. Причиной его оплошности, возможно, было еще и то, что ему хотелось спать. Вся ночь прошла на охоте. И волчонок только что проснулся. Но ведь дорога к ручью была ему так хорошо знакома. Он столько раз бегал по ней, и до сих пор все сходило благополучно. Волчонок спустился по тропинке к засохшей сосне, пересек полянку и побежал между деревьями. И вдруг он одновременно увидел и почуял что-то незнакомое. Перед ним молча сидели на корточках пять живых существ. Таких ему еще не приходилось видеть. Это была первая встреча волчонка с людьми. Но люди не вскочили, не оскалили зубов и не зарычали на него. Они не двигались и продолжали сидеть на корточках, храня зловещее молчание. Не двигался и волчонок. Повинуясь инстинкту, он, не раздумывая, кинулся бы бежать от них, но впервые за всю его жизнь в нем внезапно возникло другое, совершенно противоположное чувство. Волчонка объел трепет. Сознание собственной слабости и ничтожества лишило его способности двигаться. Перед ним были власть и сила, неведомые ему до сих пор. Волчонок никогда еще не видел человека, но инстинктивно понял все его могущество. Где-то в глубине его сознания возникла уверенность, что это живое существо отвоевало себе право первенства у всех остальных обитателей северной глуши. На человека сейчас смотрела не одна пара глаз. На него уставились глаза всех предков волчонка, круживших в темноте около бесчисленных зимних стоянок, приглядывавшихся издали, из-за густых зарослей, к странному двуногому существу, которое стало властителем над всеми другими живыми существами. Волчонок очутился в плену у своих предков, в плену благоговейного страха, рожденного вековой борьбой и опытом, накопленным поколениями. Это наследие подавило волка, который был всего-навсего волчонком. Будь он постарше, он бы убежал, но сейчас он припал к земле, скованной страхом и готовый изъявить ту покорность, с которой его отдаленный предок шел к человеку, чтобы погреться у разведенного им костра. Один из индейцев встал, подошел к волчонку и нагнулся над ним. Волчонок еще ниже припал к земле. Неизвестное обрело, наконец, плоть и кровь. приблизилась к нему и протянула руку, собираясь схватить его. Шерсть у волчонка поднялась дыбом, губы дрогнули, обнажив маленькие клыки. Рука, новейшая над ним, на минуту задержалась, и человек сказал со смехом. Вабам, вабиска Иппита! Смотрите, какие белые клыки!» Остальные громко рассмеялись и стали подзадоривать индейца, чтобы он взял волчонка. Рука опускалась все ниже и ниже, а в волчонке бушевали два инстинкта. Один внушал, что надо покориться, другой толкал на борьбу. В конце концов волчонок пошел на сделку с самим собой. Он послушался обоих инстинктов, покорялся до тех пор, пока рука не коснулась его, а потом решил бороться и схватил ее зубами. И сейчас же вслед за тем удар по голове свалил его на бок. Всякая охота бороться пропала. Волчонок превратился в покорного щенка, сел на задние лапы и заскулил. Но человек, которого он укусил за руку, рассердился. Волчонок получил второй удар по голове и, поднявшись на ноги, заскулил еще громче прежнего. Индейцы рассмеялись, и даже тот, с укушенной рукой, присоединился к их смеху. Все еще смеясь, они окружили волчонка, продолжавшего выть от боли и ужаса. И вдруг он насторожился. Индейцы тоже насторожились. Волчонок узнал этот голос, и, издав последний протяжный вопль, в котором звучало скорее торжество, чем горе, Смолк и стал ждать появления матери. Своей неустрашимой, свирепой матери, которая умела сражаться с противниками, умела убивать их и никогда ни перед кем не трусила. Волчица приближалась с громким рычанием. Она услыхала крики своего детеныша и бежала к нему на помощь. «Волчица бросилась к людям!» Разъяренная, готовая на все, она являла собой малоприятное зрелище, но волчонка ее спасительный гнев только обрадовал. Он взвизгнул от счастья и кинулся ей навстречу, а люди быстро отступили на несколько шагов назад. Волчица стала между своим детенышем и людьми. Шерсть на ней поднялась дыбом, в горле клокотало яростное рычание, губы и нос судорожно поддергивались». И вдруг один из индейцев крикнул «Кичи!» В этом возгласе слышалось удивление. Волчонок почувствовал, как мать съежилась при звуке человеческого голоса. «Кичи!» — снова крикнул индейец, на этот раз резко и повелительно. И тогда волчонок увидел, как волчица, его бесстрашная мать, припала к земле, коснувшись ее брюхом, и завиляла хвостом, повизгивая и прося мира. Волчонок ничего не понял. Его охватил ужас. Он снова затрепетал перед человеком. Инстинкт говорил ему правду, и мать подтвердила это. Она тоже выражала покорность людям. Человек, сказавший кичи, подошел к волчице. Он положил ей руку на голову и волчица еще ниже припала к земле. Она не укусила его, да и не собиралась это делать. Те четверо тоже подошли к ней, стали ощупывать и гладить ее, но она не протестовала. Волчонок не сводил глаз людей. Их рты издавали громкие звуки, в этих звуках не было ничего угрожающего. Волчонок прижался к матери и решил смириться. Но шерсть у него на спине все-таки стояла дыбом. «Что же тут удивительного?» — заговорил один из индейцев. «Отец у нее был волк, а мать — собака. Ведь брат мой привязывал ее весной на три ночи в лесу. Значит, отец Кичи был волк». «С тех пор, как Кичи убежала, серый бобр, прошел целый год», — сказал другой индейец. — И тут нет ничего удивительного, — язык лосося, — ответил серый бобр. — Тогда был голод, и собакам не хватало мяса. — Она жила среди волков, — сказал третий индейц. — Ты прав, три орла, — усмехнулся серый бобр, дотронувшись до волчонка. — И вот доказательство твоей правоты. Почувствовав прикосновение человеческой руки, волчонок глухо зарычал, и рука отдернулась назад, готовясь ударить его. Тогда он спрятал клыки и покорно приник к земле, а рука снова опустилась и стала почесывать у него за ухом и гладить его по спине. — Вот доказательство твоей правоты, — повторил серый бобр. — Кичи — его мать. Но отец у него был волк, поэтому собачьего в нем мало, а волчьего много. У него белые клыки. Я дам ему кличку Белый Клык. Я сказал, это моя собака. Разве Кичи не принадлежала моему брату? И разве брат мой не умер?» Волчонок, получивший имя, лежал и слушал. Люди продолжали говорить. Потом серый бобр вынул нож из ножен, висевших у него на шее, подошел к кусту и вырезал палку. Белый Клык наблюдал за ним. Серый бобр сделал на обоих концах палки по зарубке и обвязал вокруг них ремни из сыромятной кожи. Один ремень он надел на шею кичи, подвел ее к невысокой сосне и привязал второй ремень к дереву. Белый клык подошел за матерью и улегся рядом с ней. Язык лосося протянул к волчонку руку и опрокинул его на спину. Кичи испуганно смотрела на них. Белый клык почувствовал, как страх Снова охватывает его. Он не удержался и зарычал, но кусаться уже не посмел. Рука с растопыренными крючковатыми пальцами стала почесывать ему живот и перекатывать сбоку на бок. Лежать на спине задранными вверх ногами было глупо и унизительно. Кроме того, белый клык чувствовал себя совершенно беспомощным, и все его существо восставало против такого унижения. Но что тут поделаешь? Если этот человек захочет причинить ему боль, он в его власти. Разве можно отскочить в сторону, когда все четыре ноги болтаются в воздухе? И все-таки покорность взяла верх над страхом, и белый клык ограничился тихим рычанием. Рычание он не смог подавить, но человек не рассердился и не ударил его по голове. И, как это ни странно... Белый клык испытывал какое-то необъяснимое удовольствие, когда рука человека гладила его по шерсти взад и вперед. Перевернувшись на бок, он перестал рычать. Пальцы начали скрести и почесывать у него за ухом, и от этого приятное ощущение только усилилось. И когда, наконец, человек погладил его в последний раз и отошел, белый клык окончательно приободрился. Ему предстояло еще не один раз испытать страх перед человеком, но дружеские отношения между ними зародились в эти минуты. Спустя немного Белый Клык услышал приближение каких-то странных звуков. Он быстро догадался, что звуки эти исходят от людей. На тропинку вереницы вышло все индейское племя, перекочевавшее на новое место. Их было человек сорок. Мужчин, женщин, детей, сгибавшихся под тяжестью лагерного скарба. С ними шло много собак, и все собаки, кроме щенят, тоже были нагружены разной поклажей. Каждая собака несла на спине мешок с вещами фунтов в 20-30 весом. Белый клык никогда еще не видал собак, но сразу почувствовал, что они мало чем отличаются от его собственной породы. Учуяв волчонка и его мать, собаки сейчас же доказали, как незначительно эта разница. Началась свалка. Весь ощетинившись, белый клык рычал и огрызался на окружавшие его со всех сторон разверстые собачьи пасти. Собаки повалили волчонка, но он не переставал кусать и рвать их за ноги и за брюхо, чувствуя в то же время, как собачьи зубы впиваются ему в тело. Поднялся оглушительный лай. Волчонок слышал рычание кичи, рванувшееся ему на подмогу, слышал крики людей, удары палок и визг собак, которым доставались эти удары. Через несколько секунд волчонок снова был на ногах. Он увидел, что люди отгоняют собак палками и камнями, защищая, спасая его от свирепых клыков этих существ которые все же чем-то отличались от волчьей породы. И хотя волчонок не мог ясно представить себе такого отвлеченного понятия, как справедливое возмездие, тем не менее он по-своему почувствовал справедливость человека и признал в нем существо, которое устанавливает закон и следит за его выполнением. Оценил он также способ, которым люди заставляют подчиняться своим законам. Они не кусались и не пускали в ход когтей, как все прочие звери, а использовали силы неживых предметов. Неживые предметы подчинялись их воле. Камни и палки, брошенные этими странными существами, летали по воздуху, как живые, и наносили собакам чувствительные удары. Власть эта казалась белому клыку необычайной божественной властью. Она выходила за пределы всего мыслимого. Белый клык по самой природе своей не мог даже подозревать о существовании богов. В лучшем случае он чувствовал, что есть вещи непостижимые. Но благоговение и трепет, которые ему внушали люди, были сродни тому благоговению и трепету, который ощутил бы человек при виде божества, мечащего с горной вершины молнии на землю. Но вот последняя собака отбежала в сторону, Суматоха улеглась, и белый клык принялся зализывать раны, размышляя о своем первом приобщении к стае и о своем первом знакомстве с ее жестокостью. До сих пор ему казалось, что вся их порода состоит из одноглазого матери и его самого. Они трое стояли особняком. Но вдруг совершенно внезапно обнаружилось, что есть еще много других существ, принадлежащих, очевидно, к его породе. И где-то в глубине сознания у волчонка появилось чувство обиды на своих собратьев, которые, едва завидев его, воспылали к нему смертельной ненавистью. Кроме того, он негодовал, что мать привязали к палке, хотя это и было сделано руками высшего существа. Тут попахивало капканом, неволей. Но что волчонок мог знать о капкане, о неволе? Свободу бродить, бегать, лежать, когда заблагорассудится, он унаследовал от предков. Теперь движения волчицы ограничивались длиной палки, и та же самая палка ограничивала и движение волчонка, потому что он еще не мог обойтись без матери. Волчонку это не нравилось, и когда люди поднялись и отправились в путь, он окончательно остался недоволен такими порядками. потому что какое-то маленькое человеческое существо взяло в руки палку, к которой была привязана кичи, и повело ее за собой, как пленницу, а за кичи побрел и белый клык, очень смущенный и обеспокоенный всем происходящим. Они отправились вниз по речной долине, гораздо дальше тех мест, куда заходил в своих скитаниях белый клык, и дошли до самого конца ее, где речка впадала в Маккензи. На берегу стояли пироги, поднятые на высокие шесты, лежали решетки для сушки рыбы. Индейцы разбили здесь стоянку. Белый клык с удивлением осматривался вокруг себя. Могущество людей росло с каждой минутой. Он уже убедился в их власти над свирепыми собаками. Эта власть говорила о силе, но еще больше изумляла белого клыка, Власть людей над неживыми предметами, их способность изменять лицо мира. Это было самое поразительное. Вот люди установили шесты для вигвамов. Тут, собственно, не было ничего примечательного. Это делали те же самые люди, которые умели бросать камни и палки. Однако, когда шесты обтянули кожей и парусины, и они стали вигвамами, белый клык окончательно растерялся. Больше всего его поражали огромные размеры вигвамов. Они росли повсюду с чудовищной быстротой, словно какие-то живые существа. Они занимали почти все поле зрения. Он боялся их. Вигвамы зловеще маячили в вышине, и когда ветер пробегал по стоянке, вздувая на них парусину и кожу, белый клык в страхе припадал к земле, не сводя глаз с этих громад и готовясь отскочить в сторону, как только они начнут валиться на него. Но скоро белый клык привык к вигвамам. Он видел, что женщины и дети входят и выходят оттуда без всякого вреда для себя, что собакам тоже хочется проникнуть внутрь, но люди прогоняют их с бранью и швыряют камни им след. К концу дня белый клык оставил кичи, и осторожно подполз к ближайшему Вигваму. Его подстрекала любознательность, потребность учиться жить, действовать и набираться опыта. Последние несколько шагов, отделявших его от стены Вигвама, Белый Клык полз мучительно, долго и осторожно. События этого дня уже подготовили его к тому, что неизвестное имеет склонность проявлять себя самым неожиданным, Самым невероятным образом. Наконец его нос коснулся парусины. Белый клык ждал, что будет. Ничего. Все обошлось благополучно. Тогда он понюхал это страшное вещество, пропитанное запахом человека, взял его зубами и слегка потянул к себе. Опять все обошлось благополучно, хотя парусиновая стена и дрогнула. Он потянул еще раз. Стена заколыхалась. Ему это очень понравилось. Он тянул все сильнее и сильнее, пока вся стена не пришла в движение. Тогда в вигваме послышался резкий окрик индианки, и белый клык опрометью бросился к кичи. Но с тех пор он перестал бояться высоких вигвамов. Не прошло и пяти минут, как белый клык снова убежал от матери. Она была привязана к колышку, вбитому в землю, и не могла пойти за своим детенышем. К волчонку с воинственным видом приближался щенок гораздо старше и крупнее его. Щенка звали Лип-Лип, как это узнал позднее белый клык. Он уже был искушен в боях и слыл большим забиякой среди своих собратьев. Белый клык признал щенке существо своей породы, к тому же на вид совсем не опасное, и, не ожидая от него никаких враждебных действий, приготовился оказать ему дружеский прием. Но как только незнакомец оскалил зубы и весь подобрался, белый клык тоже подобрался и тоже оскалил зубы. Ощетинившись и грозно рыча, волчонок и щенок стали кружить друг за другом, готовые ко всему. Это продолжалось довольно долго, и белому клыку такая игра начинала нравиться. И вдруг Лип-Лип сделал стремительный прыжок, рванул волчонка зубами и отскочил в сторону. Укус пришелся как раз в то плечо, которое все еще болело у белого клыка после схватки с рысью, болело глубоко, около самой кости. Белый клык взвыл от неожиданности и боли, но тут же с яростью кинулся на Лип-Липа, И впился в него зубами. Но Лип Лип недаром родился в индейском поселке и недаром участвовал в стольких драках со щенками. Новичку пришлось плохо от его мелких острых зубов, и он с визгом постыдно бежал под защиту матери. Это была первая схватка белого клыка с Лип Липом, и таких схваток им предстояло много. потому что они с первой же встречи почувствовали глубокую врожденную ненависть друг к другу, которая приводила к непрестанным столкновениям. Кичи ласково облизывала своего детеныша и старалась удержать его около себя, но любопытство белого клыка было ненасытно. Несколько минут спустя он снова отправился на разведку и натолкнулся на человека, которого звали Серым Бобром. Присев на корточке, серый бобр делал что-то с сухим мохом и палками, разложенными возле него на земле. Белый клык подошел поближе и стал наблюдать за ним. Серый бобр издал какие-то звуки, в которых, как показалось белому клыку, не было ничего враждебного, и он подошел еще ближе. Женщины и дети подносили серому бобру палки и сучья. По-видимому, готовилось что-то интересное. Любопытство белого клыка так разгорелось, что он подошел к серому бобру вплотную, забыв, что перед ним находится грозное человеческое существо. И вдруг он увидел, что из-под рук серого бобра над сучьями и мохом поднимается что-то странное, похожее на туман. Потом из этого тумана, крутясь и извиваясь, Возникло что-то живое, красное, как солнце в небе. Белый клык не подозревал о существовании огня, но огонь притягивал его к себе, как когда-то в пещере в дни младенчества его притягивал свет. Он подполз поближе, услышал над собой смех серого бобра и понял, что и в этих звуках нет ничего враждебного. Потом белый клык коснулся пламени носом, и одновременно высунул язык. В первую секунду он оцепенел. Притаившись среди сучьев и моха, неизвестное вцепилось ему в нос. Белый клык отпрянул от огня, разразившись отчаянным визгом. Услышав этот визг, кичи с рычанием рванулась вперед, насколько позволяла палка, и заметалась в бессильной ярости, чувствуя, что не может помочь сыну. Но серый бобр смеялся, хлопая себя по бедрам, и рассказывал всем о случившемся, и все тоже громко смеялись. А белый клык, усевшись на задние лапы, визжал и визжал, и казался таким маленьким и жалким среди окружающих его людей. Это была самая сильная боль, какую ему пришлось испытать. Живое существо, возникшее под руками серого бобра и похожее цветом на солнце, обожгло ему нос и язык. Белый клык скулил, скулил, не переставая, и каждый его вопль люди встречали новым взрывом смеха. Он попробовал лизнуть нос, но прикосновение обожженного языка к обожженному носу только усилило боль, и он завыл еще отчаяние, еще тоскливей. А потом ему стало стыдно. Он понял, почему люди смеются. Нам не дано знать, каким образом некоторые животные понимают, что такое смех, и догадываются, что мы смеемся над ними. Вот это и произошло с белым клыком, и ему стало стыдно, когда люди подняли его на смех. Он повернулся и убежал, но убежать его заставило не боль от ожогов, а смех. потому что смех проникал глубже и ранил сильнее, чем огонь. Белый клык кинулся к матери, бесновавшейся на привязи, к единственному в мире существу, которое не смеялось над ним. Наступили сумерки, вслед за ними пришла ночь, а белый клык не отходил от кичи. Нос и язык у него по-прежнему болели, но ему не давало успокоиться другое, еще более сильное чувство. Его охватила тоска. Он ощущал какую-то пустоту в себе. Он томился по тишине и миру, царившим у ручья и в родной пещере. Жизнь стала слишком беспокойной. Тут было слишком много человеческих существ. Мужчин, женщин, детей — все они шумели и раздражали его. Собаки непрестанно ссорились, рычали, грызлись. Спокойное одиночество, которое он знал раньше, кончилось. Здесь даже самый воздух был насыщен жизнью. Она жужжала и гудела вокруг белого клыка, не умолкая ни на минуту. Новые звуки смущали и тревожили его, заставляя все время ждать новых событий. Белый клык наблюдал за людьми, которые ходили между вигвамами, исчезали, снова появлялись. Подобно тому, как человек взирает на им же сотворенных богов, Белый клык взирал на окружающих его людей. Они были для него высшими существами. Он видел во всех их деяниях ту же чудотворную силу, которой человек наделял Бога. Они обладали непостижимым, безграничным могуществом. Они были властелинами живого и неживого мира. Они держали в повиновении все, что способно двигаться, и сообщали движение неподвижным вещам. Из сухого моха и палок они творили жизнь, которая больно жгла и цветом своим напоминала солнце. Они творили огонь. Они были боги.